литка забор вся улица гудит как деревянный мост по которому в скач проносится пожарный обоз и вот мелькает желтоватый свет пробивается в щель скользит по ветвям неровно колышится идут с фонарем я перестаю стучать свет все ближе уже слышны шаги и тихие голоса подходят сердце колотится от страха и ожидания что-то пугающее есть в